Выбравшись на дорогу, они стали быстро продвигаться вперед, внимательно следя за тем, чтобы не мешать движению. Но хотели они этого или нет, их неожиданное присутствие и то, что огромное большинство изумленных японцев никогда раньше не видели людей такого роста, с такими необычными чертами лица и цветом кожи, волос и глаз, особенно это касалось девушки, не говоря уже об их высоких цилиндрах, фраках, узких брюках, сапогах для верховой езды и ее сапожках, амазонке, высокой шляпе с кокетливым пером дамском седле, неизбежно создавала заторы на дороге. И Кентербери, и Струан внимательно наблюдали за прохожими, но ни тот, ни другой не чувствовали и не предвидели никакой опасности. Анжелика держалась с ними рядом, притворяясь, что не замечает грубого хохота, разинутых ртов и время от времени рук, которые пытались дотронуться до нее. Ее шокировало то, как многие мужчины небрежно подтыкали свои кимоно повыше, открывая узкие набедренные повязки и почти обнажая то, что должно быть прикрыто. — Дорогая моя Калетта, ты мне не поверишь. Подумала она, продолжая письмо своей лучшей парижской подруге, которое она закончит сегодня вечером. Но почти каждый из этих бесчисленных носильщиков на главной дороге носит только эту крошечную набедренную повязку, которая не скрывает почти ничего спереди и превращается в тонкую веревочку между ягодицами сзади. Клянусь тебе, это чистая правда, и могу сообщить, что у многих туземцев растут там довольно густые волосы, хотя эти части тела у большинства из них маленькие. Интересно, а у Малкольма?» Она почувствовала, что краснеет. «Это столица, Филипп», — сказала она, чтобы продолжить беседу. «Она действительно под запретом?» «Нет, если верить соглашением. Тайрер был наверху блаженства. Всего несколько минут знакомства, а она уже опустила миссию и звала его просто по имени. Соглашениями предусматривалось, что дипломатические миссии всех государств будут находиться в Эдо, столице. Мне сказали, что мы оставили Эдо в прошлом году после нападения на нашу миссию. Безопаснее жить в Ио под прикрытием пушек нашего флота. Нападение? Какого нападения? О, это какие-то сумасшедшие, которых здесь называют ронины. Местные бандиты, убийцы, что-то вроде этого. Около десятка этих злодеев напали на нашу миссию среди ночи. На британскую дипломатическую миссию. Представляете, какой поднялся шум? Эти дьяволы убили сержанта и часового. Он замолчал. Контербери свернул с дороги на обочину, натянул поводья и указал рукояткой плети вперед. Посмотрите-ка туда. Они встали рядом с ним. Теперь и они могли видеть высокие узкие знамена над рядами самураев, мерно шагавших в их сторону из-за поворота дороги в нескольких сотнях ярдов впереди. Путники на Токайдо разбегались в разные стороны. Тюки и паланкины торопливо опускали на землю подальше от дороги. Всадники быстро спешивались. Потом все мужчины, женщины и дети опустились на колени у обочин, уткнулись головами в твердую землю и замерли так. Лишь несколько самураев остались стоять. Когда кортеж проходил мимо них, они почтительно кланялись. «Кто это Филипп?» — возбужденно спросила Анжелика. Вы можете прочесть их значки?» «Сожалею, нет. Пока нет, мадемуазель. Говорят, требуются годы, чтобы научиться читать и писать на их языке». Ощущение счастья улетучилось, когда Тайрер подумал о том, какая работа ему предстоит. «Может быть, это сам Сёгун?» — Кентербери рассмеялся. «Исключено. Если бы это был он, тут оцепили бы все вокруг». Рассказывают, будто он одним движением пальца может собрать сто тысяч самураев. Но это какая-то важная птица. Какой-нибудь местный король. — А что мы будем делать, когда они будут проходить мимо? — спросила она. — Мы поприветствуем их по-королевски, — сказал Струан. — Возьмем шляпы на отлет и трижды выкрикнем здравицу. А что сделаете вы? Я? «Шери!» — она улыбнулась. «Примечание! Шери, дорогой!» «Французской! Конец примечания!» Я склоню голову, как мы делаем, когда встречаемся в Булонском лесу с его величеством императором Луи-Наполеоном. «Что такое, Филипп?» «Возможно, нам лучше повернуть назад», — обеспокоенно сказал Тайрер. Я слышал... Они вспыхивают, как порох, если кто-нибудь из нас оказывается рядом с их князем». «Чепуха!» — отмахнулся Кентербери. «Никакой опасности нет. Они еще ни разу не нападали на нас сразу целым отрядом. Это не Индия, не Африка и не Китай. Как я уже говорил, японцы весьма законопослушны. Мы даже близко не подошли к границе, установленной соглашениями. — Поэтому поступим так, как поступаем всегда. Просто дадим им пройти, вежливо приподнимем шляпы, как сделай бы это при встрече с любым высокопоставленным лицом. Потом двинемся дальше. — Вы вооружены, мистер Струан? — Разумеется. — Я нет, — заметила Анжелика несколько капризным тоном, наблюдая за знаменами, которые теперь покачивались в какой-нибудь сотне шагов от них. «Я полагаю, женщины тоже должны носить оружие, раз мужчины его носят». Трое ее спутников ошарашенно уставились на нее. «Бог с вами. Что за мысли?» «Вы Тайрер». Чувствуя себя неловко, Тайрер показал Кентербери маленький Деринджер. «Прощальный подарок моего отца перед отъездом. Но я никогда не стрелял из него». Это и не понадобится. Опасаться следует только самураев-одиночек, которые путешествуют по одному или по двое. Фанатиков, которые ненавидят каждого, кто не японец. Или ронинов, — объяснил Кантербери, потом неосмотрительно добавил. Не волнуйтесь, уже целый год, если не больше, как мы живем без всяких инцидентов. Инцидентов? Каких инцидентов? «Да так, пустяки!» — сказал он, не желая пугать ее и пытаясь исправить свою оплошность. «Несколько нападений, совершенных двумя-тремя фанатиками, ничего серьезного!» Она нахмурилась. «Но месье Тайрер говорил, что было большое нападение на вашу миссию в Эдо, что нескольких солдат убили. Это, по-вашему, не серьезно?» Нет. Это было серьезно. Кентербери натянуто улыбнулся Тайреру, и тот прекрасно понял его взгляд. Ты полный идиот, если решаешься сообщить даме что-то хоть сколь-нибудь важное. Но это были отщепенцы, просто-напросто банда головорезов. Чиновники Сегуната дали клятву, что найдут и накажут их. Его голос звучал убедительно, но он спрашивал себя, какая доля правды известна Струану и Тайреру? Пятеро убитых на улицах Иокагамы в первый год. На следующий год двое русских, офицеры с военного корабля, были зарублены насмерть, опять в Иокагаме. Несколько месяцев спустя двое голландских торговцев. потом молодой переводчик британской миссии в Канагаве. Его ударили кинжалом в спину и оставили истекать кровью. Хьюскен, секретарь американского дипломатического представительства, разрубленный на дюжину кусков по дороге домой после званого ужина в прусской миссии. А в прошлом году британцы, солдат и сержант, зарезанные у дверей спальни генерального консула, Каждое убийство было подготовлено заранее и ничем не спровоцировано, думал он, распаляясь. Каждое было совершено негодяем с двумя мечами. Ни разу японцам не нанесли никакой обиды. И хуже всего, что ни разу ни один сукин сын так и не был пойман и наказан всемогущим Бакуфу Сёгуна, сколько бы ни вопило об отмщении руководства миссии и сколько бы обещаний не давали эти джабские ублюдки. Наши доблестные вожжи — всего лишь стадо тупых баранов, черт бы их побрал. Они должны были приказать флоту немедленно прибыть сюда и разнести Эдок к чертовой матери. Тогда весь этот ужас разом бы прекратился». Мы смогли бы спокойно спать в своих кроватях без всякой охраны и разгуливать по своим улицам, по любым улицам, не косясь с опаской на первого встречного самурая. Эти дипломаты гораздо только задницы лизать, и сей юный попугай — прекрасный образчик этой породы. Он угрюмо рассматривал знамена, пытаясь разобрать иероглифы на них. Позади процессии, как только она полностью проходила мимо, путники поднимались с колен и трогались дальше. Те, что шли в одну сторону с колонной, двигались следом, отстав на почтительное расстояние. Все четверо чувствовали себя странно, сидя в седлах, так высоко над рядами бедно одетых коленопреклоненных фигур по обе стороны дороги, Головы в пыли, зады выставлены к небу. Трое мужчин старались не замечать открывшееся их глазам бесстыдство, стыдства, смущенные тем, что с ними дама, которая была смущена не меньше них. Ряды самураев-знаменосцев неотвратимо приближались. Они шли двумя колоннами, примерно по сто человек в каждой. За ними были видны еще знаменосцы и более плотные шеренги воинов, окружавшие черный лакированный паланкин, которые несли восемь истекающих потом носильщиков. Дальше снова следовали самураи со знаменами, потом те, что вели под усы вьючных лошадей. Замыкало шествие пестрая толпа носильщиков, нагруженных поклажей. Все самураи были облачены в серое кимоно с одинаковым гербом, три переплетающихся цветка пиона. Этот герб был изображен также на знаменах и круглых соломенных шляпах, подвязывавшихся под подбородком. За поясом у каждого были заткнуты два меча, один короткий, один длинный. Некоторые несли за плечами лук со стрелами. Небольшое количество самураев было вооружено мушкетами, заряжавшимися со ствола. Они были одеты более богато и изысканно, чем другие. Колонны воинов надвигались на них. И тут Струан и его спутники увидели, что глаза всех самураев, не мигая, смотрят на них, и с растущей тревогой прочли в этих глазах и на каждом лице одно, клокочущую ярость. Струан первым оправился от шока. которой повергло их это открытие. Я думаю, нам лучше отъехать назад, подальше от... Но прежде чем он или кто-нибудь из них успел тронуться с места, молодой широкоплечий самурай нарушил строй и бросился к ним, следом за ним еще один. Они встали между европейцами и паланкином. Задыхаясь от злости, Первый швырнул свое знамя на землю и обрушил на них поток ругани, прогоняя прочь. Неожиданность этой яростной вспышки гнева парализовала их. В колоннах самураев произошло замешательство, но лишь на секунду. Подхватив утерянный было ритм, они тем же мерным шагом двинулись дальше. Стоявшие на коленях люди не шелохнулись, Но сейчас надо всем повисла глубокая, тошнотворная тишина, нарушаемая только глухим топотом множества ног. Самурай опять набросился на них с проклятиями. Кентербери стоял ближе всех к нему. Чувствуя, как его мутит от страха, англичанин послушно тронул шпорами лошадь. Но по недомыслию начал поворачивать к паланкину. а не в противоположную сторону. Самурай тут же выхватил длинный меч, издал пронзительный клич сон и рубанул со всей силы. В тот же миг второй самурай бросился на Струана. Удар отсек Кентербери руку у самого плеча и проник глубоко в бок. Торговец недоумевающе уставился на обрубок, кровь из которого брызнула на девушку. Меч описал еще одну страшную дугу. Струан лихорадочно пытался достать револьвер, но руки плохо слушались его. Второй самурай бежал к нему с высоко поднятым мечом. Больше по счастью, чем соображая, что делает, он увернулся с линии атаки, и меч лишь легко ранил его в левую ногу и полоснул по боку лошади. Та испуганно заржала и прянула назад, оттолкнув нападавшего в сторону. Струан прицелился и нажал на курок маленького кольта, но лошадь в панике дернулась еще раз, и пуля пролетела мимо, не причинив японцу вреда. Он отчаянно попытался заставить животное стоять на месте и прицелился снова, не видя, что первый самурай подбегает к нему с другой стороны. «Берегись! завопил Тайрор, приходя в себя. Все произошло так быстро, что ему показалось, будто весь этот кошмар существует только в его воображении. Кентербери, катающийся по земле от боли, его лошадь, уносившаяся в скач, девушка, застывшая в седле, как изваяние, струан, поднимающий револьвер во второй раз и самурайский меч, нацеленный на его незащищенную спину. Он увидел, как Струан отреагировал на его крик. Обезумевшая лошадь прыгнула вперед, почувствовав шпоры и клинок, который иначе неминуемо убил бы его. Задел то ли уздечку, то ли лук у седла, отклонился и врезался ему в бок. Струан дернулся в седле и взвыл от Бори. Этот звук подействовал на Тайрора, словно электрический разряд. Он вонзил шпоры в бока своей лошади и налетел на второго самурая. Тот отпрыгнул в сторону невредимый, заметил девушку и бросился к ней, подняв меч над головой. Тайрор развернул на месте свою перепуганную лошадь и увидел Анжелику, она смотрела на приближающегося самурая, оцепенев от ужаса. «Скачите прочь! Зовите на помощь!» — крикнул он ей. Потом опять устремился на своего противника. который снова ловко увернулся, мгновенно восстановил равновесие и, подняв меч, приготовился нападать. Время замедлило свой бег. Филипп Тайрер знал, что для него все кончено. Но сейчас ему казалось, что это уже не имеет значения, ибо за эту секундную передышку он успел заметить, как Анжелика развернула своего коня и невредимая поскакала обратно. О своем Деринджере он забыл. Бежать ему было некуда, да и времени предпринять что-то не оставалось. На какую-то долю секунды юный самурай замешкался с ликованием, предвкушая момент убийства, потом сделал прыжок. Тайрер беспомощно постарался отступить назад. Тут грохнул выстрел. Пуля швырнула японца на землю, и его удар не достиг цели, Ранив Тайрера в руку, но не опасно. В первое мгновение тайрор не поверил, что он все еще жив. Потом увидел Струана. Тот пьяно качался в седле. Кровь обильно сочилась из раны в боку. Револьвер был наведен на другого самурая. Лошадь ошалела, танцевала под ним. Струан опять нажал на курок. Револьвер был в нескольких дюймах от уха лошади. Оглушительный выстрел окончательно перепугал животное. Лошадь закусила у дела и рванулась прочь, едва не сбросив седока. Самурай тотчас же бросился за ним следом, и это дало Тайреру те мгновения, в которых он так отчаянно нуждался. Англичанин вонзил шпоры в бока своей лошади, повернул прочь от дороги и галопом понесся на север догонять Струана. «Санадзи!» — закричал им вслед самурай, сбешенный тем, что им удалось бежать. Джон Кентербери извивался и стонал в пыли рядом с какими-то перепуганными путниками, все так же неподвижно стоявшими на коленях, не отрывая лба от земли. Юноша сердито сбил ногой цилиндр с головы Кентербери и одним ударом обезглавил его. Потом очень аккуратно вытер клинок суконный сюртук и вложил меч в ножны. И все это время кортеж продолжал движение, словно вокруг ничего не происходило, словно ничего не случилось. Глаза подмечали все, но не видели ничего. Из путников простолюдинов никто не оторвал головы от земли, даже не шевельнул ею. «Второй самурай!» Годами моложе первого, сидел на земле, скрестив ноги, и держался за плечо. Он скомкал рука в кимоно и прижал его к ране, чтобы остановить кровь. Меч, все еще окровавленный, лежал у него на коленях. Его товарищ подошел к нему, помог подняться и вытер меч о кимоно ближайшего путника. Это оказалась старая женщина, которая задрожала от ужаса, но лишь сильнее уткнулась головой в землю. Оба самурая были молодыми и крепкими. Они улыбнулись друг другу, потом вместе осмотрели рану. Пуля прошла на вылет через мышцы в верхней части руки. Кость не была задета. Сёрин, старший из них, сказал, — Рана чистая, Ори. Мы должны были убить их всех». «Карма!» В это время мимо них начали проходить плотные ряды самураев и восемь насмерть перепуганных носильщиков с паланкином. Все притворялись, что двух самураев и трупа у обочины не существует. С огромной почтительностью оба юноши поклонились. Шторки крошечного бокового окошечка паланкина на миг скользнули в сторону, потом снова закрылись.